Глава четырнадцатая, в которой над кашлем, хлюпанием и хрустом коленных суставов преобладает мощный голос Марии Спиридоновны, а также звучат стихи огромного поэта. Благосклонный читатель должен простить автору то, что в этой главе он вынужден прервать описание напряженных драматических событий, оставить своего героя в сомнениях и тревоге на львиной лестнице у Укпорта и совершить не очень-то грациозный скачок в недалекое прошлое, в прохладные июльские дни города Ленинграда. Было прекрасное дождливое утро, когда Наташа Вертопрахова приехала на дачу Стратофонтовых в Лисинос. Нос. Мария Спиридоновна в это время, напевая песенку «Мы, парни, бравые, бравые, бравые», неумелыми пальцами мастерила котлеты, похожие на аэростат из ограждения. — Мы должны действовать, — коротко сказала она, выслушав рассказ Наташи о вчерашнем лондонском звонке. — Но как? — пролепетала растерянная девочка. — Мария Спиридоновна, я очень тревожу за Генку, ведь он такой фантазер. Однажды в турпоходе наша группа столкнулась с огромным стадом. Стадо шло мимо нас очень долго, и все дрожали, боясь быка. И вдруг, представьте, мы видим, верхом на быке едет ваш внук, и бык помахивает хвостом, словно обыкновенные домашние животные. — Моя школа! — не без гордости сказала подполковник. — Я совершенно не боюсь за Геннадий. Он смелый, находчивый и благородный мальчик. Но мы должны действовать. Мы должны узнать хотя бы, что там происходит. Но как? В газетах совсем ничего не пишут об этой маленькой стране. Мы должны поехать на большие империи. — Мария Спиридоновна, но это же нереально. — Нереально. Сверкнула очами штурман, смешала в бесформенную массу аэростат и заграждение, вышла и вернулась в голубой аэрофлотской форме с орденской колодкой. И при взгляде на нее Наташа поняла, что это реально, что все реально, что в мире нет ничего нереального. Бабушка начала свою деятельность с публичной библиотеки имени Салтыкова Щедрина. Здесь, в кратчайшие сроки, она проштудировала все материалы по республике Большие империи Карбункл, помогли семейные архивы. В частности, в походном сундучке адмирала бабушка обнаружила русско-имперейские словарь, составленный врачом клипа Безупречной Фогель Кукушкиным. В результате не прошло и недели. И Мария Спиридоновна уже прекрасно разбиралась в истории этнографии и экономики далекой, но близкой страны, и могла сносно объясняться по-эмпирейски. После этого бабушка обратилась с запросом в общество Альбатрос, которое занималось культурными связями с народами океаней. Увы, — сказал научный консультант, — наши связи с большими империями очень ограничены. Мы пытаемся наладить с ними обмен книгами, картинами. Просто добрым словом. Но, вы страна это так далека. А их единственный дипломат, старжен фиц проживающий в Токио, не отвечает на наши письма. Это дело поправимое, — энергично сказала бабушка, и консультант приободрился. Бабушка направилась в соответствующие организации с предложениями усилить работу Альбатроса по части связи с большими империями?» соответствующие соответствующей организации отнеслись к ее предложениям положительно. «Пусть сокращаются большие расстояния», — сказали они. «А вам, Мария Спиридоновна, спасибо за хорошую инициативу. Видим, что есть у вас еще порох в пороховницах». «Порох у бабушки действительно был». С невероятной энергией она взялась за дело. Вскоре в общество влились три коллективных члена — фабрика мягкой игрушки номер четыре, крупный северный аэропорт и огромный ленинградский поэт Борис Горошкин. Почетным президентом общества был избран один из первых русских дарвинистов-академик флюоресцентов. Надо ли говорить о том, что во всех начинаниях сопутствовала Мария Спиридоровна, юная чемпионка Наталья Вертопрахова? Добровольным курьером крутился вокруг на общественных началах на наперсник детских игр Валька Брюквин. В страну восходящего солнца полетели телеграммы. Ответа не последовало. Бабушка села на телефон двое суток она не сомкнула глаз разыскивая старжина фице через муниципалитеты полицейское управление японской столицы наконец в трубке послышался кашель господин старжен фиц с вами говорят из общества Альбатрос! — закричала бабушка очень очень очень послышалось в трубке потом все стихло господин старжен фиц крикнула бабушка «Очень приятно, мисс!» — сразу же отозвался приветливый старческий голос. «Я не мисс!» — крикнула бабушка. «Пардон, мадам!» — скрипнул старжент Фиц. «Я не мадам! Как же мне вас называть?» Бабушка на миг растерялась. «Действительно, как же ему ее называть? Ведь не товарищем штурманом в самом деле!» «Зовите меня Марией!» — крикнула бабушка. «Мария!» Закричал старжен Фиц. Мария, Мария, Мария. Господин генеральный консул, почему вы не отвечали на наши телеграммы? спросила бабушка. Не было средств. Хлюпнул носом консул. Конъюнктура, все время падает, Мария. Тресты душат мелкого буржуа. Господин старжен фиц мы приглашаем вас на переговоры по вопросу культурных контактов между нашими странами. — С едой? — В каком смысле? Э, — Кроме дороги, гостиницы и карманных денег еда оплачивается. — Уж будьте уверены, — теряя терпение, — гаркнула бабушка. Повесив трубку, она вдруг изумилась. Весь разговор с империйским дипломатом шел на чистом русском языке. — Итак... На средства двух коллективных членов общества «Фабрика мягкой игрушки номер 4» и «Крупный северный аэропорт» старжен Фит снялся с насиженного места и прибыл самолетом в Ленинград. Общество встречало почетного гостя почти в полном составе, за исключением Бориса Горошкина. Дипломат был прекрасен в расшитом золотом мундире и в традиционном головном уборе, отдаленно напоминавшем поварской колпак. С хрустом, преклонив колено, он поцеловал бетон аэропорта, обвел руками пространство и воскликнул. — Узнаю! Все встало в памяти, господа, ведь я, господа, старый петербуржец! В это время радио любезным голосом сказала Господин Севрюгин, Феликс Вениаминович, прибывший из Токио, вас встречает ваша сестра Таисия. В руках у Таисии Гладиолус. Вскрикнув от радости, старжен Фиц заключил в объятии ближайшую старушку с Гладиолусом. Тасенька сенька родная ничуть не изменилась, ни капельки!» Старушка вырывалась до тех пор, пока не подошла настоящая тасенька, которая тоже за шестьдесят лет ничуть не изменилась. По дороге из аэропорта во дипломат проявлял вежливое, но настойчивое любопытство. — Этот универмаг частный? — спрашивал он Марию Спиридоровну. У нас, Феликс Вениаминович, все государственное, — поясняла бабушка. — Да, да, понимаю. Сочувственно кивал Стажин Фиц. — Я все понимаю, Мария. Скажите, а эти фрукты, овощи частные? — Все государственное, — терпеливо говорила бабушка. — Да, да, все, абсолютно все. А это парикмахерская частная. Феликс Вениаминович немного даже рассердилась бабушка. — Вы же русский человек. Неужели не понимаете? Ничего у нас нет частного, и никакие монополии на нас не давят. В честь высокого гостя общество устроило обед в ресторане Дома архитектора. Обед прошел на замечательном уровне, если не считать того, что гость то и дело убегал на кухню и совал нос во все кастрюли. В конце обеда поэт Горошкин, который, конечно же, на сей раз присутствовал, прочел начало новой поэмы. — Эмпиреи! Я не немею! Чую ветер голубой! Чую, но не очумею! Ближе берег мне, родной! — Браво! Вы просто опухтен! — воскликнул старжин, отчего огромный поэт едва не подавился стручком. После обеда старжен Фиц и Мария Спиридоновна удалились на деловые совещания. Ну вот, господин генеральный консул, вы познакомились теперь с членами нашего Альбатроса, начала Мария Спиридоновна. К сожалению, наш президент Академик Флуорессантов уже много лет прикован к постели. Прикован к постели? воскликнул старжен Фиц. А чем его лечат? — Думаю, что антибиотиками, — ответила Мария Спиридоровна. — Аку! — закричал консул. «А -ку! А -ку! А -ку — Аку! Аку! Аку! Он замолчал застывший улыбкой на устах. Привыкши уже к этому феномену, бабушка спокойно выжидала. «А -ку! А -ку -пунктура — Аку! аку Акупунктура! — завопил консул. — Только иглоукалывание спасет нашего друга. Беру за умеренное вознаграждение поставить академика на ноги. Я лучший знаток тибетской медицины в Юго-Восточной Азии, если бы не интриги. — Давайте вернемся к этому позднее, — сказала бабушка. — Не вертитесь, пожалуйста, господин генеральный консул. — Что делается на кухне? — спросил старжен фиц тревожно принюхиваясь. — Моют посуду. Начала сердиться бабушка. — Чем? — скричал дипломат. — Неужели они обходятся без порошка? — Сальвиола! Я немедленно берусь доставить пробную партию этого чудо-порошка. Об условиях договоримся. — Господин генеральный консул! Повысила голос бабушка. — Дайте вашу руку, Мария! — прошептал дипломат. — Нет, левую. — Бугор Венеры, Мария у вас резко выделен. Линия таланта уникальная и пересекается с линией части. — Бойтесь первых двух дней полнолуния, Марии, эти дни послушайте. Перестаньте пороть этот вздор, вскричала бабушка. Я, бывший штурман авиации, прошла всестороннюю подготовку, понятно? Мы хотим послать в вашу страну культурно-спортивную делегацию. Как вы и ваше правительство посмотрите на это? Милости просим. — возопил стажен Фиц. Я буду вам сопутствовать, конечно, с едой, и сам с удовольствием познакомлюсь с своей страной. Вы хотите сказать, что вы... — Да, Мария, я никогда не был в своей стране. Увы, Мария, таковы гримасы нашей потусторонней жизни. Мария Спиридоновна почувствовала сильное головокружение, как будто вошла в пике. — Так! — — сказала она, выходя из пике. — Состав делегации таков. Я глава. Одновременно собираюсь выступить в соревнованиях по патарфляю и прыжкам с трамплина. Пэт Горошкин прочтет стихи. Доктор геологии Вертопрахов расскажет о разведке наших зарубежных неатр. Его дочь Наталья возглавит команду юной грация Грация». По-моему, состав очень представительный. «В высшей степени представительный! воскликнул генеральный консул. «Мужчинам могу предложить чикагские носки и запонки, а вам, дамы!» Он заговорщически подмигнул. «О, жерелья! Из почти настоящего жемчуга! За все одиннадцать рублей двенадцать копеек!» «Эх, Феликс Вениаминович! Феликс Вениаминович!» — покачала головой бабушка. «Как крепко засел вас этот дух наживы!» Итак, в то время, когда наш герой совершал тайный рейс в компании наемников, делегация Альбатроса на совершенно законных основаниях продвигалась к большим империям. Лайнером компании Пан Ам, Аллигейтр, Румпельштильхен, и другие агенты Интерпола весь рейс до Зурбагана не сводили глаз суетливого старжина Фитца, а также с поэта Горошкина, который брал на карандаш зарубежное впечатление. Любезный читатель, еще раз прими мои извинения за вынужденные отступления в недалекое прошлое. Дай руку, мой благосклонный друг, и мы вместе, набравшись мужества, Дойдем к порогу решительных и яростных событий. Дело в том, что пока я рассказывал об обществе Альбатрос, в тропической ночи близ атолла Фео в полукабельтове, от мирно дремавшего на якоре Алеши Поповича сплыла пиратская подлодка «Голубой кит». «Чоби, Чакерс!» Посланный Долис опоздал.